Нельзя вмешиваться в разговор джентльменов, даже если ты знаешь, что они не правы и ты лучше осведомлена, чем они. Джентльмены не любят чересчур самостоятельно мыслящих женщин. «Попомните мое слово. Барышни, которые все хмурятся да задирают нос, нет, не хочу, да нет, не желаю, всегда засиживаются в старых девах».